Глава 35. Прусаков из подмюнхена вымели без участия Факадана, о чем тот первое время жалел. Рядовая, в общем-то, операция происходила, по сути, на глазах у Людвига и членов городского магистрата, наблюдавших за ходом битвы с безопасного расстояния. Власти имущие, впечатленные по самое не могу, на радостях расщедрились, и помимо орденов и медалей, победителям даровали внушительный набор льгот на ведение бизнеса. Понятно что рядовым солдатам обломилось куда как меньше щедрот, но офицерам перепало немало вкусностей. Впрочем, попадание с достаточно быстро отодвинул чувство зависти в сторонку. Денег он зарабатывает куда как больше, чем тратит. То книги, то изобретения. В купе с удачными вложениями в недвижимость и процветающей фабрикой получается внушительная сумма. Расширение дел на производстве, так и отошел от непосредственного управления. Так что бог с ними, льготами. Ордена тем пачнее интересно Без того уже на новогоднюю елку похож. Были бы родными, ладно, а то наемник какой-то, право слово. Один из бойцов Кельтики столкнулся ненароком с дальним родичем, служившим лакеем у русского военного аташева во Франции. Ныне полковник Долгоруков прибыл к Черняеву по каким-то делам, а сопровождавший господина лакей делился тайнами. Привычка относиться к слугам как говорящей мебели, отказывая им в умении видеть, слышать и думать, сыграла свою роль. Лакей, получивший приглашение в офицерское собрание, роль которого в полевых условиях выполняла большая парусиновая палатка, проникся оказанной честью и охотно делился секретами господина. До секретности и подписок Долгоруков явно не додумался, так что простимулированный высокой честью и обещанием денег слуга заливался соловьем. Не то чтобы он мог знать действительно важные секреты, но надеяться на кусочек скрытой информации можно. Кусочек там, кусочек здесь. И вот уже у Факадана есть правдоподобная версия происходящего. Мелочь? А нет. Не столько любопытство, сколько желание просчитывать информацию наперед и быть готовым загодя к возможным неприятностям. Не слишком хорошо дела у французов идут. В Британии блокируется Франция, но не слишком-то. Шума больше, чем дел. Ну, до французов это этом мастера, сами-то изволите знать. Сделают на пенс, шума поднимут на целую гинею. Регушатникис. Лакей наслаждался вниманием и подсчетом. Не каждый день таких, как он, в офицерском собрании слушает, пусть даже это парусиновая палатка. Рослый малый, самого важного вида, внешне кажется типичным представителем аристократии, но стоит ему просто пошевелиться, и сразу видно – плебей. А родственник Лакея, сидящий в углу, как там его? Капрал Галхер. Точно. Этот, напротив. Вид самый непритязательный, но внушает уважение. выходит из низов. И это сразу бросается в глаза, но плебей нет, просто выходец из низов, никак не плебей. Может, недаром говорят, что лакей — это не профессия, а состояние души. Нельзя сказать, что галов теснят по всем фронтам, но блокаду острова установить у лягушатников так и не вышло, а без нее... Лакей развел руками, искоса любуясь колыханием бренди в бокале. Развязанная Наполеоном крейсерская война на коммуникациях идет с большим перевесом в сторону англичан. Довольно-таки гладкая речь Лакея поначалу внушила уважение. Алексу показалось, что человек начитан и неплохо образован. Но это заблуждение быстро прошло. Некоторые фразы звучат явно заученно, без какого-то понимания. Наслушался речей господ. Впрочем, лучше уж так, чем косноязычное блеяние. «Французский флот и армия лучше британских!» Продолжил Лакей, прекратив самолюбование при виде сдвинутых бровей Факадана. И в крупных сражениях чаще всего побеждают французишки, но у короля много, и в мелких стычках побеждают британцы, их попросту больше. Девиз английского флота, косвенно рассказывающий о военной стратегии Британии, бравшей всегда скорее количеством, нежели качеством. Ну, франки не могут быть везде, их просто меньше, а там, где их меньше, британцы их и бьют. Даже не столько корабли норовят, сколько портовые города поганят. Метода, может, и не самая благородная, но вполне действенная. «Ясно, Джонни, спасибо!» Факадан, не глядя, сыпанул тому марок и отпустил. Ступай. Краем муха. полковник успел услышать, как лакей разговаривает с вышедшим следом родичем на гелике. «Мне б трофеев каких, похвастать! Есть что-нибудь, что не жалко? Пистоли парочка, ружья? Если тесаки, сабли да амуниция, так и вовсе здоровски будет!» «Найдется! Не без этого! Тебе нам продажу или так?» «Так, похвастывайся перед парнями, будь ты сам в переделках побывал!» А есть ли такое, чтобы на продажу? Я много не могу, но. Ничего нового не сказано, подытожил Даффи итоги лекции. Но сам факт, что наш дискуссионный клуб пришел к верным выводам при недостатке информации, радует. Кто-то желает дополнительно высказаться. Пожалуй, подал голос капитан Фицпатрик, командир второй роты первого батальона. Я бы добавил, что в колониях английской сволочи еще проще. Самим фактом присутствия они заставляют колониальные власти решать какие-то дела к британской выгоде. Давят не только на противников, но и на нейтралов с союзниками, как обычно. Офицеры закивали. Рассказывать ирландцам и валийцам о типичной для англосаксов манере ведения дел, не нужно. Ныне Франция более-менее успешно ведет бои в Канаде, высадив десант, поддержанный местными французами, сказал Алекс, допив бренди. Канада изначально была колонизирована французами, перейдя к Англии в 1763 году. Потомки французских колонистов Сохранили язык и культуру, не теряя связи с метрополией. Между франкоговорящими и англоговорящими сохранилось напряжение даже в 21 веке. В Мексике и Садж дела их идут не столь гладко. Конфедерация старательно Юлит, помогая союзникам-французам все больше морально. И пусть Юлит! рубанул ладонью Фланаган, недавно повышенный в звании до капитана и ставший над штабом Третьего батальона. Ситуация в Мексике мне совсем не нравится. Франки ведут себя ничуть не лучше чем англичане в Ирландии. Не дай бог утвердятся там. Не успокоятся ведь. К чертям такое соседство. Некоторые офицеры перекрестились при упоминании нечисти. Машинально. Как принято в религиозных семьях, не думая. В Европе бои между французами и британцами идут, в общем-то, на равных. Продолжил полковник на правах старшего по званию. Сражения ожесточенные. С высадками английского десанта на побережье Греции и Италии. С обстрелом портовых городов с зажигательными снарядами. В колониях же дела у Франции обстоят довольно-таки печально. Там почти нет производств. Но именно оттуда идет кое-какое сырье для промышленности и целый ряд сельскохозяйственных культур. Сахар, ром, кофе какао, красители. Список длинный. А еще золото и серебро, без которых начала буксовать французская экономика. И это хорошо. Хихикнул порядком набравшийся Даффи, развалившийся в парусиновом кресле с бокалом и сигарой. Сами знаете от нашего Литруа. В тамошних верхах та еще сволота сидит. Пусть англичане с французами съедят друг друга. Плакать не буду. Слова на по полка неведомым образом стали тостом. Словом, пока побеждают англичане, подытожил попаданец. Печально, но в Индии волнения пока еще слабые, зато почти повсеместные. Стоит появиться надежде на независимость, как регион полыхнет. Выпьем за это. После знаменитого Баклановского прорыва инженерные части союзников собрали в единый кулак. Решив не размениваться и ударить по прусской столице, оставив мелочь на потом. Войну на истощение с Пруссией вести опасно, могут смешаться англичане. Пока они накрепко связаны французами. Но как долго это продлится, сказать нельзя. Нужно бить, отобрать у Англии владение на континенте. Гановер, Вести полную блокаду, отобрать европейских союзников. Снова бормочет Черняев, разглядывая в потертую позорную трубу предмести Берлина. Лицо фельдмаршала хищное, да и окружающие его офицеры свиты глядят волками, загнавшими наконец-то дрожащего от усталости лося. Традиции уже Берлин брать. Факадан вместе с инженерными офицерами в свите на птичьих правах, как ценный специалист. На птичьих правах, не имея прочного положения, каких-то прав, из милости. Попадание мог бы занять более прочное положение, но предпочел остаться в компании коллег, а не быть принятым в качестве младшего члена стая. Офицеры свита безукоризненно вежливы и ни словом, ни взглядом не позволяют себе никаких уничижительных действий, выглядя при этом как олимпийцы, сошедшие на землю. Алекса это страшно развлекает, и он включился в вечную игру, изображая такого же небожителя, но и соседнего пантеона. Здесь – группа богов, принадлежащих какой-то одной религии или мифологии. Судя по мелькающему у инженеров улыбкам, не безуспешно. Черняев выше этого, но судя по глазам, Фельдмаршал эта пикировка слегка забавляет. «Пока не вред делу, почему бы и не да?» «У инженеров есть какие-то соображения?» — поинтересовался командующий. Покосившись на инженерных генералов, молча стоящих с умным видом, Факадан ответил. «Смотря, какую стратегию выбрали вы, господин фельдмаршал, если город нужен целый, это одно, а если потерь не считать, взять к утру, то другое». «Тоже верно», — весело хмыкнул Черняев. «Если потерь не считать, то что бы посоветовал инженер?» «Зажигательные снаряды!» — без раздумий ответил попаданец. «Непрерывный обстрел ключевых точек города в течение суток. Затем разведка боем и прорыв штурмовых отрядов в слабых местах». «Смогут прорваться-то?» — не скрывая скептической улыбки, спросил Черняев. «Смотря как полки подготовлены». Равнодушно пожал плечами Алекс. «Если как мой или как ветерана Бакланова, то город к вечеру был бы наш. Но, как я понимаю, рассчитывать на это не стоит. Не стоит». Затаянный тоской сказал фельдмаршал. К сожалению. Полковник Факадан прав. Многое зависит от водных. Так что вот вам задачка, которую нужно решить к вечеру, господа инженеры. Город нужно взять достаточно быстро и с минимальными потерями с нашей стороны. Главное, как можно меньше потерь. Но и заниматься осадными работами несколько недель нам нельзя. Нет их у нас. Предлагаю разделиться на несколько групп. Предложил попадание, с которого понесло. И устроить мозговой штурм. «Поделиться желательно так, чтобы в каждой группе были представители разных стран и разных родов войск», быстро объяснив свою идею присутствующим, Факадан замолк. Генералы переглянулись, ухитрившись взглядами и тончайшей мимикой провести целое совещание за несколько секунд. «Что-то я слышал о концепции мозгового штурма», задумчиво сказал герцог Тишинский. «Литруа, если не ошибаюсь». «Не ошибайтесь, господин фельдмаршал», подтвердил Алекс. «Ныне он командует гвардией у мексиканского императора» а по факту и всей армии. И недорно командует, — сказал Черняев, снова переглянувшись с австрийским фельдмаршалом. — Благодарю вас, полковник. Интересная идея. — Ну как, господа? — Я за. — Согласился Тишинский, приглаживая бородку. Несколько вариантов с последующим сведением их в нечто единое выглядит многообещающе. — Простите, господа, — подал голос Фокадан. Разрешите добавить? — Вам, пожалуй, не разрешишь. Не скрывая улыбки, сказал русский фельдмаршал. Послышались смешки. Шутка оказалась удачной. И очень к месту. Благодарю. Ёрнически поклонился Алекс, отчего смешки стали еще громче. Господа, не стесняйтесь предлагать самые дикие идеи. Глупость младших офицеров легко купируется опытом и знанием старших. Купируется, пресекается. С другой стороны, старшие офицеры мыслят обычно несколько шаблонно. Известно же, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Фраза приписывается Черчиллю. Подразумевается что генералитет при подготовке войск руководствуется обычно своим личным опытом, разбирая войны прошлого. Почти никто из них не умеет взглянуть в будущее и представить, какой же действительно может быть грядущая война. Тишинский хмыкнул и приоткрыл было рот, но смолчал, с трудом сдерживая улыбку. Почти тут же лицо его стало задумчивым, и герцог остро взглянул на попаданца. «Вы со мной в группе, полковник Факадан, согласны?» попросил Черняев. В особняке Где расположилась ставка командующего с союзными войсками, необыкновенно многолюдно, шумно и накурено. Неудивительно, с долей подумал Факадан. Одно присутствие при ставке командующего сулит неплохие карьерные перспективы, а уж в такое-то время и подавно. Достаточно засветиться перед генералитетом, подать пару реплик вовремя, да сделать многозначительное лицо в нужный момент. И вот очередной орден, звание или назначение на интересную должность. Офицеры ставки перемещались по кажущимся хаотичными орбитам, но взгляд опытного человека безошибочно определял здешнее солнце, планеты и планетоиды. Черняев, войдя в огромный холл, моментально стал центром этой маленькой вселенной. Офицеры стараются попасться на глаза фельдмаршалу, переброситься с коллегой какой-то громкой фразой или каким-то иным способом показать свою значимость и деловитость. Факадан, чуть отстав от Черняева, прислонился к колонне, наблюдая за этим театром и чувствуя себя испытателем или этнографом, в экзотическом племени. Несколько странное, но забавное чувство, заставившее его хихикнуть по-детски. Пока фельдмаршал решает какие-то вопросы, попаданец пытается вычислить закономерности в этом броуновском движении, и кажется, что-то получается. Броуновское движение – беспорядочное движение микроскопических, видимых, взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества. Главный герой иронизирует над происходящим. «Полковник!» – позвал его один из адъютантов фельдмаршала, и Алекс неохотой отвалился от колонны, пройдя под взглядами офицеров в зал для совещаний. Огромное помещение в девичестве, бывшее столовой, выглядит эклектично, здесь смешались разнородные стили. Как и положено помещению, в котором меж картин кухонной тематики развешаны карты и оружие. Столовая может разместить порядка полусотни человек, работая она по прежним правилам. Но сейчас сюда набилось никак не меньше сотни человек, ведущих себя крайне деловито. Попаданец снова непроизвольно включил этнографы, наблюдая за поведением стаи приматов в естественных условиях. Я это вслух сказал? С интересом поинтересовался он, видя ледяные взгляды окружающих. Впрочем, не все возмущены. Некоторых реплика явно развеселила. Что характерно, как раз они-то и остались, а вот приматы вытеснены из зала. Каждый раз одна и та же история. Устало пожаловался Черняев присутствующем, когда в зале осталось менее 30 человек. Некоторые офицеры, правда, ведут себя, хм, как стоя приматов, по меткому замечанию полковника. Делать карьеру на умении подать карандаш или вовремя состроить соответствующую физиономию, подражая начальнику, это как-то... Фельдмаршал не нашел подходящих слов и только махнул рукой, расстегнув затем верхнюю пуговицу на мундире. «У нас хуже!» флегматично сказал старенький австрийский генерал-майор, о котором попаданец знал, что тот происходит чуть ли не с крестьян. «Много хуже. В России приматы в основном на должности свистских обретаются, имея много почета и мало власти. У нас, сами знаете. О человекообразных поговорим потом, в более спокойной обстановке», сказал Черняев, фыркнув. «А пока работаем». С легкой руки Черняева, подхватившего слова Факадана, Свитских офицеров в Европе недоброжелатели стали называть приматами или человекообразными. Названия прижились накрепко, став причиной для бесчисленных ссор и дуэлей.